Я терзался, не зная, что делать. Я уже готов был выпалить Лойд. Я сам нищий, без единого гроша в кармане, да еще кругом в долгу. Но тут меня осенила гениальная мысль. Я опомнился, стиснул зубы и стал холоден и рассудителен, как капиталист. Потом я сказал деловитым и сдержанным тоном. «Я спасу вас, лойд. Тогда я уже спасен. Бог да благословит вас навеки. Если я когда-нибудь, дайте мне кончить, Ллойд. Я спасу вас. Но не этим путем. Это было бы несправедливо по отношению к вам. Вы столько работали, подвергались такому риску. Мне не нужны рудники. В таком коммерческом центре, как Лондон, можно и без этого пустить капитал в обращение. Я так и делаю. Но вот что я вам предложу. Я, конечно, знаю этот рудник, знаю, что он стоит больших денег, и могу это клятвенно подтвердить всякому желающему. Не пройдет и двух недель, как вы продадите его за три миллиона наличными, пользуясь моим именем, и мы с вами поделимся поровну. Вы знаете, он чуть не разнес всю мебель в щепки, пустившись в пляс от неистовой радости, и переломал бы все в доме, если бы я... Не дал ему подножку и не связал его. Он лежал безгранично счастливый и говорил, «Вы разрешите мне пользоваться вашим именем? Вашим именем подумать только, милый мой, да они налетят стаи, эти лондонские богачи, они передерутся из-за этих акций. Теперь моя карьера обеспечена, обеспечена навсегда, я не забуду вас до самой смерти». Не прошло 24 часов, и весь Лондон загудел как улей. День за днем я только и делал, что сидел дома и говорил всем посетителям, «Да, я просил его ссылаться на меня. Я знаю его и знаю этот рудник. Репутация Гастингса вне всяких подозрений, а рудник стоит гораздо больше того, что он просит». Тем временем все вечера я проводил у посланника с порцией. Я ни слова не сказал ей о руднике, Я приберегал это как сюрприз. Мы не говорили ни о чем другом, кроме как о жаловании и о любви. Иногда о любви, иногда о жаловании, иногда о любви и о жаловании вместе. И, Боже мой, какое участие принимали в наших делах жена и дочь посланника! На какие хитрости они пускали, чтобы нам никто не мешал и чтобы посланник ничего не заподозрил, С их стороны это было просто чудесно. К концу месяца у меня лежал миллион долларов в лондонском банке, и Гастингс был обеспечен не хуже. Надев самый лучший костюм, я проехал мимо дома на портленд Place и по внешнему виду сделал заключение, что птицы уже прилетели. Потом отправился к посланнику за моим сокровищем И мы вместе поехали обратно, без умолку разговаривая о жаловании. Она так волновалась и тревожилась, что выглядела поразительно красивой. Я сказал, «Милая, вы сейчас так красивы, что было бы преступлением просить меньше трех тысяч в год». «Генри, Генри, вы нас обоих погубить. Не бойтесь. Будьте только так же красивы, как теперь» и положитесь на меня, все кончится хорошо. Вышло так, что мне же пришлось поддерживать в ней бодрость всю дорогу. Она спорила со мной и говорила, «Не забудьте, пожалуйста, что если мы будем просить слишком много, нам, может быть, совсем ничего не дадут, и что тогда с нами будет, если мы останемся совсем без средств и без заработка?»